Действие седьмое. Пройдя уже знакомым мне путем по однотипным коридорам со странным освещением, мы попали в зал с телепортами. Это был другой зал, не тот, из которого я проследовал в кабинет Ромеуса. В той комнате было всего несколько телепортов, а в этом зале их аж 13 штук. Всю толпу около 200 человек разделили на несколько неторопливо движущихся потоков. Каждый из них заканчивался одним телепортом. «Слушай, чего это этот голос продежды говорил, а?» Тихо подинтересовался я у Чеза. Его лицо тут же расплылось из ехидной улыбки. «Это у тебя глюки твои, наверное, продолжаются». На него тут же шикнул один из ремесленников. «Молодой человек, прекратите болтовню». Чез послушно замолчал, но надолго его все равно не хватило. «Я так понимаю, что жить мы будем на одном этаже», шепнула мне. «Так что надо бы попробовать поселиться поближе друг к другу». Должен заметить, что восторженный огонь в его глазах горел всю дорогу до телепортов, и выражение лица Чеза от этого становилось каким-то по-детски глупым. Признаюсь, таким я своего старшего друга не помнил. Надо бы, согласился я, и неожиданно вспомнив слова Ник и спросил. Кстати, а что такое атомы? Атомы? Переспросил Чес. Эээ... «Ну, это такие маленькие штучки, из которых состоят другие штучки, из которых состоим мы». «От такого исчерпывающего объяснения я на время потерял до речи». «Ну, видимо, это что-то очень маленькое», — наконец решил для себя этот вопрос. «Ты даже не сможешь представить себе, насколько маленькое», — поддакнул Чес, уже отвернувшись от меня. «Смотри, дружки-лис прошли через другой телепорт. Значит, мы их больше не увидим». «Как не увидим?» — удивился я. «Ну как же?» Чес озадаченно почесал макушку. «Ведь разные стихи обучаются у разных учителей, живут на разных этажах. Где же мы их встретим?» «Знаешь, теперь уже и я почесал затылок. Мне почему-то кажется, что жизнь в академии не ограничивается одними занятиями, бездумными и в своих упокоях». Чес выргался. «Да, я действительно что-то размечтался. О жизни в стенах Академии я толком ничего и не знаю. Но будем надеяться, что по поводу рабства и прочего этот странный голос все же преувеличивал». «Да, не хотелось бы мне провести три месяца в рабстве. И так придется торчать в четырех стенах. Желательно, чтобы в этом было хотя бы что-то положительное, а? Я неожиданно понял, что час меня не слушает. Ау!» Я похлопал друга по плечу, но и тогда он не обратил на меня никакого внимания. «Ты где?» Уже не особо надеясь на ответ, спросил я. Как ни странно, честно, конец, реагировал. «Ты только посмотри на это. Никогда не видел работы настоящего телепорта», — пробормотал он. Все так же завороженно, глядя на исчезающих в телепортах людей. Я бросил взгляд на телепорты. «Ну, исчезают люди, становясь на эти круги. Ну да, красиво, конечно, исчезают. Не сразу, а сверху вниз. Как будто от макушки до пят проводят телецким ластиком, и человек стирается, подобно ненужным каракулем. «Интересно, а каков в принципе их действия?» Продолжал разговаривать то ли со мной, то ли самим собой Чес. «Многие считают, что это как-то связано с копированием или даже с делением на атоме». «Бред все это по инерции», — ответил я. «Мне говорили, что все это слухи, не имеющие никакого отношения к правде». Вот тут Чес сразу обратил на меня внимание. «Кто это тебе говорил?» И я судорожно начал придумывать возможные варианты ответов, и, не найдя ничего лучше, сказал правду. «Ну, один знакомый ученик старших курсов Академии». «И когда ты успел с такими знакомыми?» – проборчал Чез. «А главное, почему ты меня с ними не познакомил?» Я честно собрался пообещать Чезу, что познакомлю его со всеми учениками старших курсов, которых когда-либо вообще видел, но очень кстати подошла наша очередь вставать на «Блин Телепорт». Я с тобой еще поговорю, пообещал Чез и ступил на телепорт. Едва мой друг исчез, мимо меня проскользнула гибкая фигура. Извините, молодой человек, можно я пройду перед вами? попросила девушка, кокетливо сверкнув двумя клыками и шагнул в телепорт. Я еще некоторое время удивленно хлопал глазами, пытаясь понять, зачем Алисе понадобилось лезть раньше меня, если мы с Чезом и так стояли в самом конце очереди. Собственно, еще недавно за нами вообще никого не было. Я же стоял последним я озадаченно обернулся и столкнулся у нас к носу с ремесленником проводившим нас в зал с телепортами вы тут девушку в черном балахоне не видели девушку переспросил я совершенно точно зная кого он имеет в виду но не имея ни малейшего понятия зачем ему сдалась алиса нет вроде бы я последним стою в очереди предо мной был мой друг спросите у тех кто стоит у других телепортов я махнул рукой в сторону трех других телепортов, у которых все еще толпился народ. Ремесленник кивнул и отправился к соседнему телепорту, кинув на меня прощальный взгляд, совершенно точно запомнив мое лицо. Чувствую, мне еще придется ответить за свои слова. Я быстро шагнул в телепорт, надеясь отсечь все проблемы переходом. «Вот ты где!» — тут же накинулся на меня чес, едва я сошел с телепорта. «А я уж думал, что ты передумал и отправился домой». «Знаешь, я собирался», — признался я. Но ко мне подбежал ремесленник и говорил остаться. Он сказал, что кроме меня больше некому будет следить за тобой. А если за тобой не следить, то вся Академия вскоре пойдет по миру и развалится. Чес сверкнул белозубой улыбкой. «Ты разгадал мои планы. Теперь мне придется тебя убить, а труп скормить дружкам лис. Это еще зачем не понял я? Как зачем? Они мне чем-то шкалов шикалов напоминают. Санитары леса, блин. Ага. а а Я только согласно кивнул, наконец обратив внимание на то, что в коридоре мы стоим в гордом одиночестве. А где остальные? Их развели по комнатам, пожал плечами Чес. «Ага, а мы как же, в коридоре что ли жить будем?» «А что, это мысль», — хихикнул Чес. «Но вообще-то я уже узнал, куда нам идти, а ты все не появлялся. В общем, я решил тебя подождать, а меня никто ждать не стал». «Да уж, мне почему-то стало немного грустно. Таинственная академия по своим порядкам больше напоминает обычную гостиницу. Подожди еще, нас же рабами недавно называли. Вот будут нас телепортировать на плантации какой-нибудь цветной капусты, будешь знать. Радуйся, что это именно гостиница, а не бараки, как в той же выездной школе искусств». Меня невольно передернуло. Да уж помню. Жили мы в этом бараке несколько месяцев. До сих пор чешусь при об одном воспоминании. Там даже в ванной не было. Один душ и тот общий. А уж кормили как. Лучше не вспоминать. Жить в одном помещении в пятером – это просто кошмар. Неженка заметил мою реакцию Чес. Одно слово – голубая кровь. Хватит предаваться воспоминаниям. Лучше пойдем номера посмотрим». Идея мне понравилась, и мы отправились в дальний конец коридора, в котором, как сообщил Чес, находятся наши номера 5113 и 5115. Первые две цифры означали этаж, а вторые номер номер, как бы это глупо ни звучало. Чес сразу заявил, что номер 5115 его, а я могу забирать себе счастливую дюжину. Я пожал плечами в ответ на такую несправедливость, но признаю, сейчас меня занимало вовсе не это. Я пытался физически представить, что сейчас нахожусь на 51 этаже. Это какой же вид из окна у меня будет?» Наверное, я смогу увидеть не то, что все замки вампиров, но и все острова в Радужном море. А ведь в Академии 88 этажей. С последнего этажа, пожалуй, можно увидеть и шатер со всеми его шатрами и гнездами горных виверн. Ни о каких ключах и речи не было. Просто едва я подошел к двери своего номера, как она открылась. Собственно, номер не представлял собой ничего особенного. Самая обычная комнатушка средних размеров. Хотя, если бы ее увидела моя тетя, наверняка бы сказала, что эти апартаменты недостойны даже моего присутствия не говоря уже о постоянном проживании. Кстати, о тете. И как ей хватило, вернее, наоборот, не хватило совести, чтобы опоить меня. Вот вернусь первым делом, очень серьезно с ней поговорю. Что это за дела? Как можно так обращаться с любимым племянником? Мне еще и влететь из-за нее может. Правда, не знает кого. Я подошел к окну, занимающему пол стены, и остановился в немом изумлении. Я предполагал, что 51 этаж – это вам не 10 выше которого я никогда не поднимался. Но что бы такое, я обозревал весь город с высоты даже не птичьего полета. Облака висели внизу, где-то на уровне этажа сорокового. Я невольно сделал судорожный шаг назад».